Время шло к семи. Снизу потянуло запахами кухни. Послышались разговоры. Дом потихоньку просыпался. На крышу сарая выбралась старшая дочь и принялась натягивать веревки между торчащими из бетона прутами арматуры. Потом высыпали дети помельче и быстро развесили на них сушиться свои футболки и шорты. Без кофе оставаться здесь было совершенно бессмысленно, поэтому Аля собралась, вовремя вспомнила про санскрин и пудру, надела сумку через плечо и поехала к водопадам. Мексиканские дороги были ужасны. Вроде бы водитель маленького белого микроавтобуса, набравший группу туристов на главной площади Поленки, вел неплохо, но трясло немилосердно. Читать не получалось, укачивало. Приходилось смотреть по сторонам, на пролетающие мимо ярко-зеленые поля кукурузы, на докрайности бедные магазинчики с написанными от руки вывесками, на темную пыльную зелень на обочине, которая должна бы носить гордое звание джунглей, но выглядит для них слишком обыденно. Если не обращать внимания на торчащие, то тут, то там нахальные листья пальм может показаться, что они где-то в средней полосе России. Даже лезущие прямо под колеса мелкие сиреневые и желтые цветочки совершенно такие же. Впечатление смазывалось периодическими остановками из-за лежащих пешеходов, устроенных у подъезда к каждому мелкому поселку или даже отдельному небольшому ранчо у дороги. Кое-какие были вообще самодельными, из мешков с песком. Возле них дежурили мелкие смуглые дети. Они натягивали поперек трассы веревку с завязанными на нее клочками ткани, и когда машина притормаживала, облепляли окна, предлагая яркие сувениры, местные сладости и кокосовую воду в полиэтиленовых пакетах с трубочками. Водопады оказались ошеломительными. Один был невероятно высоким. Вода падала с острова края скалы, разбивалась о камни и в воздухе парила водяная взвесь. Дышать в ней было тяжело, словно под водой, но сила и красота доводили до головокружения. Оторваться было невозможно. Кто-то лез купаться, кто-то шел смотреть на водопад с изнанки. Аля же только стискивала тонкими пальцами ремешок сумки и не могла поверить, что это по-настоящему. Слишком много одному человеку такой красоты. Второй водопад был поспокойнее. Несколько низких широких каскадов, по которым вода разливалась белоснежными пенными кружевами. Солнце искрилось в воде, добавляя россыпи драгоценностей к белому свадебному платью реки. Вокруг была устроена шумная и суетная зона отдыха. Для детей перегородили участок реки с течением помедленней, Взрослые возились прямо под струями очередного каскада. Со всех сторон предлагали купить сумки, футболки, обсидиановые зеркальца, через которые можно смотреть прямо на солнце, нарезанные ломтиками фрукты, арчату и мечеладу. Зазывали в ресторанчики, предлагали такси и услуги гидов. Аля смотрела на эту суету отстраненно и строго. Как это вообще в природе человека увидеть что-то волшебное, слишком прекрасное, чтобы пережить это и тут же освоить, превратить в предмет быта. Мыться под сверкающими водопадами, как под душем, продавать хот-доги рядом с тысячелетними деревьями, а увидев гору, непременно туда лезть, оставляя по пути следы своей жизнедеятельности. Но день был жарким, до отъезда оставалось полтора часа, и купальник у нее с собой. Она не выдержала и сдалась, тоже залезла в сверкающую прохладную воду, присоединившись к роду человеческому в его стремлении все упростить. Даже купила потом холодную мечеладу, коктейль с пивом, соусом чили, лаймом и сельдереем и горячий тако, потому что после купания была невероятно голодной. День получился насыщенным. По пути обратно в маршрутке она познакомилась с двумя итальянцами, которые тоже прилетели в Паленке, чтобы посмотреть на древние города Майя – Яшчелан и Бонампак, куда из других туристических мест добираться было бы слишком далеко. Ребята были смешные и флиртовали, как дышали. Аля даже поймала за хвост легкое сожаление, что не накрасилась с утра, как полагается, и не надела полупрозрачный белый сарафан с маками. Но они договорились вместе поехать на руины, а до этого сходить в местные ночные клубы. Куда одна, она бы ни за что не сунулась, так что шанс блеснуть у нее еще оставался. Обратная дорога за болтовнёй показалась намного легче, и по крутым улочкам к своим апартаментам Аля шла, улыбаясь. Ну вот, всё же нормально в итоге складывается, и чего расстраивалась. Ей показалось, что в окнах её второго этажа кто-то мелькнул. Она остановилась, всматриваясь, но больше движения не повторилось. Может быть, хозяйка заходила забрать с балкона остатки выстиранных вещей? Надо было бы спросить у кого-нибудь, можно ли воспользоваться хозяйской стиральной машинкой. Но из старших в доме были только две голенастые девицы лет двадцати, которые на английскую речь сверкнули черными глазами и унеслись, махнув хвостом, как дикие лошади. Аля вздохнула. В следующий раз надо будет... А, впрочем, какой следующий раз? Вряд ли она вернется в этот город. Просто надо написать длинный отзыв на сайте и предостеречь других отчаянных безумцев. Она поднялась к себе и сразу отправилась в душу.